сами. Я испытал облегчение, рассказав Маркусу о своей кошмарной ситуации. Да и с точки зрения безопасности хорошо, что кто-то в курсе дела. Быстрее найдут мой труп. Маркус хотел позвонить байкерам, но я запретил. Он даже готов оплатить новый мотоцикл для всей этой компании. Маркусу досталось крупное наследство от бабушки с дедушкой. Это невероятно практично. Пожалуй, стоит дополнить полезные советы магазинов пирка, рекомендации «Наследуйте побольше денег и не пожалеете, ведь жизнь — чертовски сложная штука». Проблема не в деньгах, а в принципе. И причиной большинства проблем в мире является какой-нибудь принцип. Без принципов мы бы были просто идеальным видом живых существ. В последнее время я перестал думать о байкерах. Видимо, и страх за свою жизнь обладает свойством притупляться. Мои мысли занимают совсем другое. Я никак не могу забыть одинокую мамашу, сидевшую на краю песочницы. Воспоминания о ней из вечера в вечер крутятся в моей голове. К счастью, у меня много креснет. Я звоню своему однокашнику, у которого дочка примерно того же возраста, что и Хелми. Не думаю, что мама Лэмпи так уж хорошо запомнила девочку. Все дети на одно лицо. Детали оседают в памяти через привязанность. Кале, привет! Как у вас дела?» «Все хорошо!» Аня растет просто стремительно, ей уже скоро четыре. Вот ведь! Я плохой крестный папа, очень редко встречаюсь со своей подопечной. Может мне погулять, с и в парке, угостить ее мороженым? Вы с Рикки побудете наедине и сможете, например, пообедать вдвоем. Отличная идея, я сейчас спрошу. Каля отправляется разговаривать с дочкой, и я слышу, как девочка радуется предложению погулять в парке и съесть мороженое со своим крестным. Теперь остается надеяться что мама Лэмпи окажется в нужное время на детской площадке. Я снова получаю подробные инструкции по обращению с ребенком. Нынешние дети — это самоценные личности, желания которых родители должны учитывать. В моем детстве ребенку для счастья достаточно было просто продержаться до вечера живым. Счастье мне улыбается. Мать-одиночка моей мечты сидит на краю песочницы и кажется даже более красивой, чем образ, сохранившийся у меня в памяти. «Привет. Мы тут встречались как-то. Рад видеть». «Привет. Меня, кстати, зовут Сами». «Эсси. Хотя здесь до имен родителей никому нет дела. Мы утратили свои личности и человеческое достоинство, пожертвовали ими ради детей». «Эсси несколько озадачно смотрит на Аню. «Это что, у Хелми новый демисезонный комбинезон?» «На мгновение я теряюсь». Сколько же времени длится это чёртово межсезонье? И как она может помнить, во что была одета Хелми? Тем не менее, удаётся взять себя в руки. — Да, вчера купил. — Такие комбинезоны были вроде в магазине Скиди в Кампе? «Где — Где-где? — А, да, там и взял. Не промокает, если не слишком часто стирать. Я чищу тряпочкой. Руками изображаю осторожные движения тряпкой по ткани. — Нам надо тоже искать новый комбинезон. Этот у Лемпи 92-й, ей уже коротковат. «Наверное, возьму Рэйму. У Папи штрипки сразу вытягиваются. Это меня просто бесит. У Рэйма они силиконовые». Несмотря на обстоятельный водный курс, прочитанный Маркусом, не понимаю ни слова, но киваю с умным видом. «Да, совсем другое дело. Силикон, надежность и комфорт. В смысле, силиконовые штрипки. Хотя я про штрипки не знал». Эсси сдержанно усмехается в ответ на мою неудачную реплику. Девочки играют в песочнице, а мы с Эйси болтаем о жизни. Она сейчас в отпуске по уходу за ребенком, но вообще работает менеджером по маркетингу. Это мне тоже нравится. По-моему, в менеджерах по маркетингу всегда что-то есть. Понимает в маркетинге. Да еще и менеджер. Почему-то Эйси в этот раз ведет себя более настороженно, чем в прошлое, и внимательно разглядывает Аню. Лучше, наверное, попросить у нее телефон, придумать какой-то повод и смыться, пока моя затея не раскрылась. А... Нам, пожалуй, пора идти обедать. Было приятно повидаться. Может, сходим при случае куда-нибудь, обсудим взрослые дела? Да мне как-то не до того. Нет, ну, детские дела, конечно, не менее важны. Слушай, Сами, я понятия не имею, что тебе нужно, но с тобой сегодня какой-то совершенно другой ребенок, и ты мне тут вешаешь на уши лапшу, что он тот же самый. Тот же самый ребенок, Хелми. Не может быть. У этого сегодняшнего темные волосы икари, и корей глаза — Или ты ее перекрасил и ставил линзы? Пожалуй, мы пойдем. Хелми, уходим, пора есть мороженое. Я Ань, я. Мы, крадучись, выбираемся из парка. Я веду девочку в Хесбургер и покупаю ей мороженое. Потом звоню Калле, который приходит за дочкой. Аня бросается к отцу на шею, а тот высоко подбрасывает и ловит смеющуюся отчасти девочку. Я смотрю на эту сцену с восторгом. Мне никогда не приходилось никого подбрасывать в воздух. Может быть, человек — это такое животное, которому необходимо швырять в воздух маленьких человечков? Эта базовая потребность у меня не удовлетворяется. Иду к Маркусу, чтобы поработать из дома. Маркус со своим потомством возвращается около пяти. Вчерашнего обеда хватит на всех, поэтому я просто ставлю еду разогреваться в микроволновку. Нарезаю огурцы в качестве гарнира и накрываю на стол. Они окончательно свихнулись. «Мама Лэмпи с детской площадки написала в группу, что в сквере болтается какой-то странный тип, у него все время разные дети, он клеится к одиноким матерям». «Чего только не бывает в наше время? Смех, да и только!» «Я пытаюсь изобразить смех, клянусь себе, что это было в последний раз, я больше не буду использовать ложь из благих побуждений для поисков матери своих будущих детей». Больше никогда не стану врать кошатницам, что у меня есть кошка. Не скажу любительнице йоги, что всерьез интересуюсь культурами Востока. Не посмею пудрить мозги банковской служащей, что у меня имеется внушительный инвестиционный портфель. На все эти грабли я уже наступал, как и на многие другие. Нет такой малой лжи, на которой можно построить настоящие отношения. Ни разу говоря неправду, я не желал никому ничего плохого. Просто старался ускорить развитие событий на пути к главной цели. С этого момента я буду строить отношения, так сказать, с открытым забралом. Сегодня я получил урок. Оказывается, дети на самом деле обладают индивидуальностью. Это не просто неотличимые друг от друга существа. И от глаз супервнимательных родителей с детской площадки не скроется ничего. Теперь в их группе в WhatsApp объявлена охота на меня. Ну вот как может один и тот же человек настроить против себя и бандитов-байкеров, и безобидных родителей с детской площадки? Я даже не знаю, кого мне следует опасаться больше.